Но Теодорина отвела ее в уголок и убедила, что речь идет лишь о том, чтобы успокоить отца, и из уважения к его годам нужно ему уступить. Вечер тянулся долго. Дети, возбужденные неожиданными событиями, не могли уснуть и требовали к себе маму. Обе матери, наконец, сдались. Малыши Лоры стали упрашивать тете Теодорину спеть им колыбельную песенку. Она знала много песен на диалекте Савояров, и эти песни восхищали детей, тем более, что были такие непонятные. «И не стыдно вам?» — сказал дед, явившись в детскую. «В такую минуту просите песни вам петь. Вы, значит, не понимаете, что сейчас творится». — И очень хорошо, что не понимают, — заметила Адарина. Она села у изголовья кровати, на которой положила вместе двух маленьких ребятишек, и прекрасно поставленным голосом запела. — Бессердечные дети! — проворчал Босардель, думавший только о своих сыновьях, и вышел из комнаты. Аделина рано легла в приготовленную для нее постель. Она заявила, что ей пришлось встать в тот день до рассвета и отправиться совершить добрые дела, так как она посвящает им каждый вторник. Она ездила в швейную мастерскую, которая покровительствует, и теперь просто изнемогает от усталости. Но это святая усталость, на нее и нельзя жаловаться. Наконец-то Адарина проводила свекра и невестку в отведенные для них комнаты. Она сказала, что спит чутким сном, И как только во дворе раздадутся шаги, она подбежит к окну. Если придет один из братьев, она тотчас же разбудит родных. Своей горничной она приказала лечь в гардеробной, чтобы в любую минуту можно было ее позвать. Оставшись одна, Теодорина, не раздеваясь, прилегла на постель, но уснуть не могла. Решив, что корсет мешает ей дышать, она велела расшнуровать себя — но легче ей не стало. Может быть, давила под ложечкой после обеда? Она владела своими нервами, но ничего не могла поделать со своим организмом. Приняв две постилки для пищеварения, она закуталась в халат, села у камина и, поставив ноги на каминную решетку, раскрыла Библию. Прекрасно зная, что сосредоточиться мыслями для нее сейчас невозможно, Она все же как будто ждала, что это машинальное чтение укрепит ее дух. Казалось, в Париже все спокойно. В спальне слышалось только гудение топившегося камина и потрескивание дров. И лишь когда Теодорина в тревоге подходила к окну так близко, что ощущала, какое оно холодное, лишь тогда до нее доносился смутный шум. Чтобы убить время... Теодорина со свечой в руке спустилась в нижний этаж и проверила, заперты ли все застекленные двери, выходившие в сад и во двор. Бесшумно шагая в мягких туфлях, она переходила из комнаты в комнату, словно тень хранительницы дома, и с удивлением окидывала взором дремавшие гостиные, которые она куда лучше знала в их парадном виде – когда зажженные люстры и канделябры заливали их потоками света. В зале она села на свое обычное место, большой диван, обитый гобеленом из БВ. Никогда еще она так не чувствовала, что она у себя дома, хотя юридически владельцем особняка и земельного участка был ее свекор. Разве не она сохранила, сберегла и украсила старый дом мадемуазель Шевалье, Пусть его теперь называли особняк Вилетта, Теодорина про себя называла его настоящим именем. Еще со времени помолвки с Фердинандом она начала обставлять свое жилище в необычном стиле, поражавшем и самого жениха, и всю будущую родню Теодорины. Юность ее прошла в НСС, в огромном доме, какие бывают только в провинции. А когда переехали в Париж, Она жила на улице Гранд-Верт, в старинном особняке, обставленном мебелью, которую госпожа Безью перевезла из совой. Ни те, ни другие апартаменты...